«База Степанова — это всеобщая база вопросов, когда-либо задававшихся на всех ЧГК-турнирах, брейн-рингах и прочих. На своей игре, например. «Свечка — сгоревший вопрос, который уже задавался на предыдущих играх и сгорел», — пояснил профессор. «Что еще?» «Перекрутить вопрос — это найти сложный и неправильный ответ на вопрос» которым правильный ответ как раз самый элементарный. Знаточье? Ну, это наше внутреннее. Гроб? Не берущийся вопрос. Мертвый. Иван подумал, что у него крыша скоро поедет не только от темноты, но и от рассказов Водяника. Что может быть скучнее, чем разговор с фанатом о предмете его фанатизма? Но ради дела надо. Иван снова начал слушать. В следующей кормежке тюремщик принес электрический фонарик в длинном обрезиненном корпусе. Так ведь это же мой фонарь. Иван поднял брови, но ничего не сказал. Хрен с вами, воришки. Главное, что план действует. Свет. Сейчас это была лучшая вещь на свете. Глаза профессора блестели, ноздри раздувались. Иван сам невольно увлекся. А водяник с тюремщиком отыграли уже десяток вопросов. Счет был 6-4 в пользу профессора. Лицо Игната было мокрым от пота и счастливым. Скоро можно будет его брать голыми руками. Он как наркоман сейчас. Только, к сожалению, у них осталось в запасе всего две кормежки. «Внимание, следующий вопрос», — сказал Водяник. При постройке московского метрополитена даже планировка станции имела идеологический смысл. В отличие от буржуазного метро, где платформы расположены по краям, а рельсы посередине, в Москве, как известно, сделали все наоборот. Так что же, в отличие от буржуазии, является главным в метро согласно марксистско-ленинской идеологии? Вот в чем вопрос. Минута пошла, щелкая не таймера. Тюремщик вдруг поднял большой палец. Лицо его преобразилось, пылало, плавилось в страсти. Да, да, сейчас это итак, по нашему мнению, главным в метро, согласно марксистско-ленинской идеологии, является выбор пути. — И ваш ответ? <зушившая> — уточнил профессор. Э — -э -э -э, Выбор пути. — Ответ принят, — объявил водяник. <зр> — Внимание, правильный ответ. — Это будет... Вставили. Тюремщик выпрямился. Лицо его светилось. Постоял, как пьяный. Неожиданно он покачнулся, обессиленный отступил к клетке. Прислонился к ней. В следующее мгновение рука Уберфюрера схватила его за лоб. Другая взяла за подбородок. Резкое движение — крак. Жуткий, какой-то смертельный хруст ударил по нервам. Иван вздрогнул. Тюремщик обмяк. «Многие знания, многие печали», — сказал Уберфюрер. Тюремщик начал заваливаться вперед. Колени его подогнулись. В глазах Игната еще целую секунду горел недоуменный огонь. Погас. Он упал на пол мягко, как мешок, набитый тряпками. Профессор замолчал, потрясенный. — Мы ведь хотели договориться. Зачем же так? — только и смог сказать он. Уберфюрер присел, просунул руку сквозь решетку, Подтянул тело к себе за штанину. — А как? — Иван посмотрел на водяника. — Он бы вас ослепил. Забыли? — Он был... — профессор сел, прислонившись к решетке. Ноги его не держали. — Он был из наших. Знаточье поганое. Черт возьми. Уберфюрер дотянулся до связки ключей. Звяк. Он выпрямился и лихорадочно завозился с замком. Наконец нашел нужный ключ. Щелк-щелк. Скрип. Дверь решетки открылась. Начал освобождать остальных гремя ключами. А он правильно ответил, проф. Спросил Иван непонятно зачем. Профессор все так же сидел в своей клетке, глядя на тело. Водяник поднял голову. Какой постаревший взгляд у него поразился Иван? Нет, сказал водяник. Он перекрутил вопрос. Правильный ответ. Главное в метро. Люди? Элементарно. Дальнейшее запомнилось обрывками. Захватив фонарик, они устроили самый настоящий побег по всем правилам. С наведением паники, криками, неразберихой и битьем часовых. По пути захватили два автомата и рожок патронов. Впрочем, им встретилась только пара братьев, иначе трофеев могло быть больше. Слепые не ожидали атаки на своей станции, а противостоять зрячим, когда у тех появился источник света, они не могли. Иванов с компанией держали, как он и предполагал, в маленьком бункере, Вход в него был из туннеля, ведущего на юг, через Озерки и дальше, к Невскому. Так что теперь они шли по туннелю. Появление света принесло и некоторые сюрпризы. «Так...» — протянул Уберфюрер, глядя на Юру Нельсона. Луч фонаря упирался новому знакомому в лицо. «Так...» «А, -а что...» Тот с испугом оглядел себя. Иван подумал, что еще немного, и он не сможет больше сдерживаться. Наржать пробивало просто сил нет. Действительно. В чем проблема, Убер? Спросил Иван. Он же тебе сразу сказал, как его называют. Уберфюрер почесал небритый подбородок. Да. Я-то думал, его Нельсоном как адмирала прозвали. Мол, одноглазый. «Тогда был бы Кутузов», — сказал Иван. «И однорукий», — неумолимо закончил Уберфюрер. «Впрочем, это никогда не поздно исправить». И Юра по прозвищу Нельсон оказался негром. Слегка бледным из-за жизни под землей, но все-таки чернокожим. «Бывает», — подумал Иван. Прошло полчаса. «Фигли», — продолжал возмущаться угерфюрер пока они шли по туннелю к озеркам. — А ну вон как вышло. Какой-то Нельсон Мандела. — Эй, Мандела! — обратился он к негру. — Ты правда черный? Или меня глаза обманывают? — Возможно, у Берфюрера и обманывают глаза, — подумал Иван. — Но тогда у нас у всех массовые галлюцинации. — Это, — говорит, — человек, использовавший в метро галлюциногенное оружие. — Отстань от человека! сказал Иван. Его поддержал профессор водяник. «Действительно. Сколько можно?» Уберфюр остановился, круто повернулся. Иван понял, что сейчас будет драка. «Баста! Так, я не понял. Я что, выгляжу как сосунок, которому нужны советы?» Иван усмехнулся. «А я что, выгляжу как человек, которому стоит предъявлять претензии?» «Как думаешь?» С минуты они смотрели друг на друга. Глаза в глаза. Кто кого переглядит. Потом уберфюрер выргался сквозь зубы и отступил. Дальше пошли молча. «Похоже, ты действительно немного расист, а, убер?» спросил Иван миролюбивым тоном. Шкинхед кинул его ледяным взглядом. Ноздри раздувались. «А ты сомневался?» «А как же Киплинг?» — напомнил Иван. «Он умер».